Глава тридцать восьмая. В окно падал рассеянный бледный свет. Медный лик Луны, изъеденный пятнами, смотрел через решетку мертвыми колдовскими глазами. Узкий луч высвечивал плотно подогнанные дубовые половицы. Олег неслышно подошел к окну. Железные прутья толщиной в палец, каждый кован искусно. Лепестки из металла, набухшие почки. Многое сумел передать в мелецк кузнец. Жаль, что за пару лет всё равно всё и зайдёт ржавчиной. Ну, пусть не за пару, но всё же. По спине прошла волна холодка. Хотя он знал, что сзади дверь закрыта, да ещё и подпёрто. А если бы распахнулась, изнутри повалит тёплый воздух человеческого жилья, разогретых тел челяди, что спят в повалку внизу. Колоксай, как он уже знал, В своих палатах спит с мечом у изголовья. Не дурак, понимает, что слишком многие хотят избавиться от чужака, но в открытом поединке мало кто рискнет сойтись грудь в грудь, а вот прокраситься в опочивальню с острым ножом в зубах. Какие поединки, пробормотал он. Какие мечи. Здесь правит женщина, значит и ответ должен быть женским, без железа, а то и без крови вовсе. Хотя за последние я бы голову не положил даже палец. Смутная угроза шла от тёмного приземистого здания далеко за садом. Он чувствовал тяжёлые волны, что катятся неспешно, одна за другой. Высокие настолько, что накрывают дома и даже весь дворец. Только птицы. А сейчас жуки и летучие мыши носятся поверх незримого половодья чар. Уже заалел на востоке небосвод. Но понять угрозу не мог. С каждым часом, а теперь с каждым мгновением там накапливалось нечто враждебное, огромное, наливалось злой мощью. В отчаянии он перебрал всё, что знал, но душа съёжилась от стыда за такую скудость. Он чувствовал унижение, словно на глазах всего люда облили помоями да ещё и хохочут, указывая пальцами. Но ну, он не обучен хитросплетениям заклятий. Когда одним уколом иглы можно перетряхнуть устои государства, сменить одно племя другим, когда умело сказанное заклятие поменяет в груди человека сердце на селезёнку, и тот внезапно рухнет, как подрубленное дерево, на глазах изумлённых соседей. Громко пропел петух. В ответ заорали, перекрикивая во всех дворах. Перекличка прокатилась по всему граду, где это замучала разбуженная корова. С заднего двора послышался скрип колодезного ворота. Внезапно он ощутил, как унижение, уже давно перерождающееся в нечто злое, оскорблённая душа пытается разогнуться, стряхнуть помое, а ещё лучше смыть эти помое кровью того, кто обрушил на него всю эту бадю. "Перестань", сказал он себе, морщась. "Не пристало в алхву вести себя как задиристый мальчишка или как просто человек. Не пристало" И я не стану. В слабом рассвете он видел над домиком колышущееся, как студень облачко, прозрачное. Так дрожит нагретый воздух. В нём любят толктись безобидные комарики, прозванные толкунсами. Но этот воздух не поднимается, словно вокруг дома незримый шар из бычьего пузыря. Он словно ощутил в груди злое жжение. Плечи раздвинулись, Он чувствовал, как от гнева перехватило дыхание. Несколько мгновений боролся, затем вдруг, как молния, блеснула мысль: а почему нет? Пока он добивается, чтобы никому пальчик не прищемить, власть захватывают, как говорил Мрак, просто сильные. Даже не столько сильные, как уверенные, наглые, идущие к цели на пролом, наступая другим не только на ноги, но и на головы. Ты да чёрт с тобой! вырвалось у него обозленное. Мог бы остаться поселянином, пас бы коров, никто бы. Он чувствовал, что оправдывается, а в груди затрящало. Незримая рука начала выдирать внутренности. Боль, тянущая пустота, а под ногами дрогнуло, раздался сухой треск, грохот. На том месте, где виднелся домик, взвился столп огня, побежал как огненная ящерица с высоким пламенным гребнем по извилистой линии. Дом исчез. На его месте изияла страшная трещина, с десяток сожжений в ширь, в длину не угадать, концы уходят постепенно сужаясь за пределы сада. Треску молк, только земля еще вздрагивала. Стали слышны отчаянные крики, плач, мычание испуганного скота. Зато тяжелое давящее ощущение беды исчезло, словно это не он только что. Да ладно, тот напросился. За садом взвились струи тёмного дыма. Медленно поднялся тёмный столб из-за садом. Олег, натужившись, медленно свёл края трещин вместе. Воздух наполнен гарью и дымом. Когда же узнает, что горит в недрах? Края соприкоснулись, затрещало. Снова грохот, гул, что прокатился под ногами. Когда утихло, за садом огонь разгорелся сильнее. А крики оттуда доносились хоть и далёкие, но страх звучал в каждом вопле. Через двор промчался человек. Пожар! Пожар! Олег крикнул: "Что горит? Летние палаты царицы! Все туда с вёдрами!" Олег проводил его долгим взглядом. Двор качался, а перед глазами плыло. Тели была такая слабость, что на ощупь отоыскал край лавки, опустился, как кульс от трубями. Можно бы попробовать дождь, но по всему телу вскакивают волдыри. Когда вспомнит, как вместо дождя то рыба с небес, то жабы, то вовсе раки и тина. Дверь вылетела с петель, снесенная мощным ударом. Калаксаи выскочил как ярый тур. В глазах ярость и отвага. Голый до пояса, мышцы блестят, весь в буграх мускулов. Руки развел в стороны, как для схватки. Олег, что там? Деревья вки горят, ответил Олег слабым голосом. Видать, девки-рукодельницы лучину оборонили. Из-за деревьев вздымался уже не только чёрный дым, но и языки багрового огня. Колоксай не сводил взгляда с зарева. Да нет, что за грохот был? Земля тряслась, как перепуганный конь. А, это, протянул он слабым голосом. Это всё, видать, их новый колдун. Они все пробуют новые заклятия. Вот и допробовался. Земля растворглась, а сам он с домом, челидью, собакой. Я видел собаку, добрая была, хорошая. Всегда хвостом велела и никогда не гавкала. А теперь это в диковину. Сяк наравит ухватить, грызануть, цапнуть или хотя бы обгавкать. За садом багровые языки медленно скрывались в черном дыму. Высокий столб, к которому носились из носы искры. Всё ещё упирался в голубеющее небо. Колоксай спросил с беспокойством: "Так говоришь, сами управится?" "Сами", утешал Олег. "Не жениховское это дело". "Чёрт в колдун", вырвалось у Колоксая. "Сколько зла натворил, а сколько ещё собирался?" добавил Олег, потому что насчёт натворённого зла не был уверен. "Может быть, это первая гадость, которую собирался делать". "Но, как говорят старые люди, Чего не следует делать, не делай даже в мыслях. Не простынешь? Ночи здесь свежие, а утром так и вовсе по России. Будешь сопли размазывать в венчании, что про такого жениха скажут? Он говорил, чувствую, что повторяет манеру мрака. Но если у того получалось грубовато мужественно, то у него какое-то натужное, нарочитое. Странно. Иной дурак за словом в карман не лезет, сыплет шуточками направо и налево. всё складное к месту. А он вроде бы умный, тужится, тужится, а выдаст такое, что самому неловко. Но лучше так, иначе пришлось бы сказать такое, что и на голову не налезет вовсе. Утром обширный двор кипел, как наваристый борщ. Всеми красками был полон повозками, конными. А пахло там как от борща, сильно и в такой смеси, что свербило в носу. Гостей подхватывали под белые руки, припровождали в палаты. К ней повозки спешно уводили, ибо в распахнутые Настяж ворота с песнями и веселыми воплями нескончаемо въезжали князья, бояре, выводы, прославленные герои, селачи, богатыри, владельцы соседних княжеств, независимых но дружественных, а также их богатая свита. Самых знатных размещали в главном дворце, остальных расселяли в домиках прислуги, что по роскоши превосходили княжеские терема иных государей. В конюшнях было тесно. Коней из опоздавших гостей разводили по боярским дворам. Калаксай, наткнувшись в тереме на волхва, поразился. Ты чего мокрый, как мышь под дождём? Да так, ответил Олег, добавив с чувством. Глядя на тебя, вижу, только в петле дотащит на женитьбу, да и то, либо петля дало её, либо голова оторвётся. Калаксай счастливо расхохотался. Ты просто не встретил настоящую. Пусть везёт и дальше, ответил Олег, плюнул через плечо, потрогал обереги. Когда же наконец? Думаешь, я не жду? ответил Колокса с чувством. Сейчас всех гостей расставят в зале, здесь соблюдают места строго, это не наша простая Артания. В голосе витязя впервые прозвучала нотка горечи. Глаза посерьёзнели, но сказать ничего не успел. пришли парадно одетые слуги, увели на переодевание. Свадьба осталась в памяти Олега как тяжёлое и нелепое представление. Ни один человек не думал того, что говорил, ни один не делал то, что хотел, но все улыбались, говорили, двигались, раскланивались, смеялись звонко и весело. Столы ломились от невероятных яств в золотых кубках, больших и совсем крохотных, подавали лучшие вина. Палаты постепенно наполнялись как запахами кушаний, так и ароматами от женских притираний, травяных настоев и душистых мазей. Вдоль всех стен пылахали смолиные факелы. От них шли густые запахи ароматных масел. Свет был чист и ярок, но сколько Олег не присматривался, все как один горели не сгорая. Он не ощутил магии, как ни вострил уши. Маги просто тонко и умело А он состоянял ощутить только магию простого деревенского колдуна, который сам ушёл от него недалеко. А то и не ушёл. Где-то к полночи царица наконец изволила подняться. Из немогающей колоксаев вскочил под крики гостей так поспешно, что едва не опрокинул стол. Послышались смешки, по столу застучали кубками. Никто не крикнул здравницу. Но недобрых взоров было брошено вслед столько, что если бы взгляды царапали, от Калаксая остался бы окровавленный скелет. Для челиди стало понятно, никто не ставил, и Олег просто смиренно пристроился в уголке, стараясь как можно меньше привлекать внимание. Сейчас он просто хотел незаметно оберегать Калаксая, но начинал чувствовать, что в лечении незаметного человека жить вообще-то проще. Всяк мужчина ненавидит того, кто выше ростом и шире в плечах. Любая женщина втайне желает окрестить всем красивым девушкам. Но если он вот так, в волчьей шкуре, да не за царским столом, то вражды нет. Всяк чувствует превосходство и даже готов чем-то помочь по мелочи или хотя бы не вредить. Зато колхасая ненавидят, как все мужчины, чувствуя себя обманутыми. Так и женщины с детьми Их царевна досталась какому-то чужаку. Первую половину ночи он простоял у окна, прислушиваясь и принюхиваясь. Но ближе к утру, когда сон особенно крепок, а любой страж теряет бдительность, выбрался через окно, прополз по крышам, а там с термы на крышу строения для челяди, конюшни, оружейной для охраны ворот, наконец соскочил на землю уже в саду. Воздух свеж, сапоги сразу заблестели от росы. Правом противно чавкало, подошва слегка отстала, любопытные пальцы уже пробуют высовываться. Надо не забыть. Светок срывались холодные капли. Ёжость, он осмотрел сад, затем перебегая от тени к тени, луна вон какая. Вернулся во двор. Главный двор весь залит лунным светом. Не схоранишься. Перевел дух и прокрался на задний, где и так тесно от пристроек. С колоксой причитается, мелькнула мысль. Придётся его. Не успел додумать, мимо неслышно скользнула тень. Привыкшие глаза рассмотрели приземистого человека, что подошёл крадучись к стене, потрогал каменную кладку. Олег уже начал протягивать руку, как вдруг из темноты появился ещё один, более рослый. Тоже двигался бесшумно, как летучая мышь. Волосы на загривке приподнялись. Такого с ним ещё не было, чтобы не уловил чужой запах. тем более двух здоровых мужчин явно прикрытовал жбой и кто знает, что у них там ещё первый ухватился за крохотные выступы повис на кончиках пальцев явно примериваясь второй тихонько шепнул ну как щели глубокие ответил первый негромко подняться легче лёгкого там на окне решётка а что нам решётка По стене расплоталась тень второго, похожая на огромного темного паука. А первый подтянулся выше. Сердце раскачивало Олега. Он прыгнул, руки метнулись сразу к двоим, сдернул, упал под их тяжелыми телами. Кулаки его били в мягкое, вминаясь, как в разогретый на солнце воск. Дважды или трижды костяшки ожгло болью. Он слышал хруст, но бил до тех пор, пока чужие пальцы не перестали хвататься за его одежду. На земле распластались два тела. Тёмная лужа расползалась медленно, но когда сомкнулась с тенью от кустов, Олег попятился, отступил за угол. Задний двор наполовину в темноте. Олег поколебался, но рисковать не стал. Поднялся по задней лестнице для прислуги, наскоро смыл кровь с ладоней. Пальцы дрожали. Всё случилось через чур быстро и жестоко. Эти двое не просто пришли убить Колоксая, они пришли издалека. Явно наняты кем-то в спешке. И бы знают из каких плит стены. Хуже всего, из-за чего он так спешил, оба прикрыто колдовством. Кто бы прошёл незамеченным через двор полный стражи? Сердце колотилось бурно. Просто повезло, что оказался в тени. Не заметили, не отвели глаз, как всем остальным. Ещё повезло, что даже не попытался против магии магией. Что он может, пень лесной? А вот против молодецкого удара, который он хоть и презирает, однако, однако, Миш явилась в первосвященный зал заметно побледневшая, с вымученной улыбкой, глаза чуть запали, а покусанные губы припухли и потемнели. Гуляки радостно зарали, поднялись дружно, кубки взлетели над головами во вскинутых руках. За царицей по лестнице сходил неспешно колоксай. Его щеки тоже слегка потеряли цвет, но глаза сияли, а грудь гордо выдавалась вперед, словно готов был взлететь на плетень и закричать победное ку-ка-рику. -ку Бояре поспешно расступились, царицу подхватили под руки, проводили к ее трону. Калакса опустился в кресло рядом, богато украшенное, с высокой спинкой. Не царское, однако именно Калакса теперь выглядел царем и повелителем. И это ощутили все за першественными столами. Олег, держась за спины, не слышно приблизился. Комиш склонился грузный воевода. До слуха Олега донеслось: "Под вашими окнами, при Светлой книжна, а, книгине, нашли два растерзанных тела". Миш вскинула красивые изогнутые брови. "Чи двое мужчин". Она слушала несколько отстранённо, И бо рядом устраивался в своём кресле Калаксай. Все видели, что отныне он здесь князь, царь, и единственный, кто будет отдавать приказы, повелевать и править. Семьем осиротевших помочь, наконец проговорила она. С котом, рабочими руками. Вывода сказала осторожно. Да только как узнать, кто там осиротел? Как это? Похоже не наши они вовсе. А были бы и наши, то этот неведомый зверь так их, что не только мать родная, но и волк в не узнает. Только и видно, что оба крепкие, рослые, но растерзаны раньше, чем успели вспикнуть. Иначе там бы и крови этого чудовища. Она смотрела удивлённо. Откуда здесь звери, да ещё неведомые? Воевода выглядел несчастным. Ты права, при светлая, а тем более что звериных следов не найдено. То ли сразу улетели, то ли обернулись кем, но двое мужчин забиты так, словно по ним долго били бревном. У одного рука выдернута из плеча. Странно, не изгрызено. Спогнули, предположила она. Надеюсь, сказал он бодрясь. Мои стражи всю ночь ходили вокруг дворца, как коты вокруг кувшина со сметаной, всё прислушивались, э, не стресётся ли что-то. Звёзды предрекали беду. Олег уловил несколько подозрительных взглядов. Во всём теле была смертельная усталость. Ноги казались чугунными. Медленно выбравшись во двор на свежий воздух, постоял, оглушённый гамом, шумом, яркими красками. Грудь жадно вбирала утренний воздух, но в голове была тяжесть, а в груди тянущая пустота. Его толкнули. Слуги торопливо несли широкие подносы с грудами жареного мяса. Кто-то выругался, Олег дряхнул головой. В ушах непрерывный шум нарастал, глаза слепаются, без сна уже двое суток. Да и до этого от сна обрывал жалкие клочки. Он неслышно отступал, пока не оказался в коридоре. А то сплюсь, а там вместе с Калаксаем.